Пункт 7. Техника бега. После пульсовых зон это наиболее обсуждаемая тема среди бегунов. Вечный вопрос, как бегать с пятки или с носка, задают все любители. Многие из вас слышали такую фразу «надо бегать с правильной техникой бега». Что же это на самом деле? Давайте разберёмся. Универсальной техники бега не существует, но её можно подобрать под каждого конкретного человека. Что это значит? Мы все уникальны со своей антропометрией и биомеханикой, и за годы жизни у каждого сформирован определённый паттерн движения, и связочный аппарат работает индивидуально у любого из нас. То, что подходит одному, может стать причиной дискомфорта или даже травмы для другого. Но каждый спортсмен может достичь своей индивидуальной идеальной техники, при которой его бег будет наиболее эффективен, результаты будут расти, а уровень травматизма будет минимальный. Если посмотреть на элитных бегунов, чемпионов мировых соревнований и победителей Олимпийских игр, то можно заметить, что многие из них бегут не идеально, а некоторые и вовсе криво. но это их уникальная техника, которая помогает им бегать быстро и выигрывать соревнования. Важное уточнение. Если ваш беговой объём составляет до 20 км в неделю, то ударная нагрузка не критичная, и можно особо не беспокоиться о технике. Но если вы бегаете больше 20 км в неделю, то ударная нагрузка накапливается, и при очень корявой технике бега вы рискуете получить травму. Поэтому, если вы планируете пробежать длинную дистанцию, то над техникой придётся тоже поработать. В самом начале бегового пути человек может столкнуться с неприятными ощущениями в области голеностопа коленей и спины. Это нормально, потому что тело начинает адаптироваться к нагрузке и может появляться дискомфорт. Оценить болевые ощущения можно по десятибальной шкале, где 1 – почти не чувствую, а 10 – Так больно, что сейчас потеряю сознание. Если оценка ниже пяти, то паниковать не стоит. Это, скорее всего, адаптационная боль. Но если боль по ощущениям больше пяти баллов и не проходит в течение нескольких дней, в таком случае стоит обратиться к врачу. Подробнее про травмы поговорим в следующей главе. Естественно, несмотря на уникальность каждого, существуют явные технические ошибки, которые могут нанести вред. И очень важно постараться их исправить как начинающим, так и опытным бегунам, чтобы бег был менее травмоопасным, а его эффективность становилась всё выше. Вот основные ошибки в технике бега и рекомендации по их исправлению. Первое. Не нужно сильно наклонять корпус вперёд или назад. Такая ошибка приводит к излишнему напряжению мышц кора, пресса и спины, и неправильному приземлению. как должно быть. Корпус необходимо немного наклонять вперёд, но наклон должен быть от пяток, а не за счёт сгибания в пояснице. При таком положении бег осуществляется не благодаря силе ног, а с помощью силы гравитации. Благодаря правильному наклону ваше тело будет притягиваться к земле, и чтобы не упасть, необходимо переставлять ноги. Это и есть беговой шаг. Чем выше скорость, тем больше наклон вперед. Вторая. Не надо бежать на носочках или втыкаясь в пятку. Условно можно выделить три техники приземления во время бега. Первая – это приземление на носочек. Ее используют спринтеры, чтобы контакт стопы с поверхностью был минимальный. Но для такого бега нужны очень сильные мышцы и пользуются таким методом во время коротких дистанций и финишного ускорения. Марафон только с такой техникой вы не пробежите. Вторая техника – приземление на пятку. Тут есть важный нюанс. Если втыкание пятки происходит сильно впереди центра тяжести, тогда ударная нагрузка может привести к травме голеностопа или колена. Если же приземление на пятку происходит под центром тяжести и за этим следует мягкий перекат на стопу, то такая техника может использоваться во время бега, особенно если у вас кроссовки с хорошей амортизацией. С такой техникой чаще всего бегают марафоны и ультрамарафоны. И третья техника заключается в приземлении на переднюю и среднюю часть стопы под центром тяжести. При такой постановке стопы уменьшается гашение скорости во время соприкосновения с землей и снижается ударная нагрузка на колени. Идеальная постановка стопы выглядит так. Аккуратное приземление сначала на широкую переднюю часть стопы под центром тяжести, затем мягко приземляется вся стопа, затем происходит легкое касание земли пяткой. Третье. Не надо смотреть себе под ноги и сильно наклонять голову вниз. Если смотреть все время вниз, то при длительных тренировках будет создаваться излишнее напряжение в шейном отделе и плечах. Вы будете чувствовать дискомфорт, больше напрягаться и быстрее уставать. Как должно быть? Взгляд направлен вперёд на линию горизонта или немного градусов на 15 вниз. Шея и спина при этом прямые. Во время бега по пересечённой местности иногда приходится смотреть под ноги, чтобы не споткнуться, но всё время бежать с согнутой шеей нежелательно. Четвёртое. Не стоит крутить корпусом во время бега. И если крутить корпусом вправо-влево, то скорость будет теряться и будут напрягаться боковые мышцы, что во время длительного бега приведет к излишнему напряжению и боли в пояснице. Как должно быть? Корпус во время бега должен находиться в одном положении. От макушки до пяток должна пролегать воображаемая прямая линия, которую нельзя скручивать и сгибать. Во время бега представляйте металлический стержень внутри себя. Это поможет лучше контролировать технику и придаст психологическую уверенность в своих силах. Пятое. Руки не должны болтаться или быть слишком напряженными. От правильного положения рук также зависит скорость во время бега. Как должно быть? Плечи расслаблены и опущены вниз. Руки согнуты в локтях под углом 90 градусов – и во время бега двигаются параллельно земле вперёд-назад. Амплитуда работы рук не должна быть размашистой. Следите, чтобы руки двигались в такт с ногами. Шестая. Пальцы не должны быть растопырены в стороны, либо, наоборот, сильно сжаты в кулак. Как должно быть? Пальцы рук расслаблены, но слегка сложены в кулак. Представьте, что вы держите маленькую птицу в руке. Сильно нельзя сжимать, чтобы не навредить ей, и слишком раскрывать пальцы тоже нельзя, иначе птица улетит. Седьмая. Оптимальная частота шагов должна быть не ниже 170. Хочу отметить, что чем выше скорость, тем выше каденс, частота шагов. Как должно быть? Оптимальный каденс должен составлять 170-180 шагов в минуту. Это значит, что каждая нога приземляется на землю 85-90 раз в течение одной минуты. А теперь представьте, сколько раз нога приземлится в течение часа бега. Поначалу будет довольно сложно контролировать эти аспекты, но со временем это войдет в привычку, и техника постепенно начнет меняться. Совет. Во время каждой тренировки представляйте перед собой чек-лист техники бега, и пройдитесь по всем его пунктам. Желательно делать такой анализ в самом начале, в середине и за несколько минут до окончания тренировки. Когда тело начинает уставать, техника бега немного меняется. Естественно, не в лучшую сторону. Поэтому такой самоконтроль вам очень поможет. Например, если вы сильно наклоняете шею и болтаете пальцами, то обратите на эти элементы внимание и постарайтесь их исправить. Хочу отметить, что техника бега-спринтера отличается от техники бега-стайера. Стайерский бег – это длинные дистанции от 3 километров и более. Спринтерские дистанции – это от 100 метров до 3 километров. По сути, большинство любителей относятся к стайерам. Бег – это сложное движение, состоящее из нескольких более простых элементов. Существуют четыре главные точки анализа техники бега, но на самом деле этих точек восемь, потому что беговой шаг – это одна нога, но есть еще и вторая, которая проходит такие же фазы. Если нет сильной асимметрии и перекоса в теле, то можно рассматривать фазы только одной ноги. Первая. Фаза опоры. Точка полной опоры и начало толчка – Момент, когда ваш вес находится на одной ноге. Второе. Фаза отталкивания. В этот момент вы отталкиваетесь опорной ногой и начинаете переносить вес тела вперёд. Третье. Фаза полёта. Это момент, когда обе ваши ноги находятся в воздухе. Четвёртое. Фаза приземления касания. Происходит касание стопой поверхности, но вес ещё не перенесён. При анализе техники бега по видео каждую фазу надо оценивать отдельно. Если после прослушивания этого раздела вы поняли, что надо подкорректировать свою технику бега, то для этого есть несколько способов. Лучший вариант – обратиться к грамотному тренеру, который посмотрит вашу технику на очной тренировке или на видео. Он расскажет о ваших ошибках и даст необходимые упражнения для корректировки. Второй вариант – чтение книг и просмотр обучающих видео в интернете. В них вы сможете найти специальные упражнения общего характера. Но минус такого метода в том, что вы не знаете, какие упражнения нужны конкретно вам и не видите со стороны правильность их выполнения. Третий – бег босиком. Без обуви вам будет проблематично бежать неправильно, особенно в плане приземления стопы. Такие тренировки можно практиковать на стадионе, в манеже или на беговой дорожке. Главное – начинать с коротких пробежек, чтобы не получить травму. Помимо улучшения техники, бег босиком укрепляет связки голеностопа. Четвертый вариант – регулярно выполнять СБУ. Но беговых упражнений существует большое количество, и надо подобрать те, которые помогут именно вам. Каждое упражнение отрабатывает определенный элемент техники бега для каждой фазы. Однако СБУ дадут положительный результат только при правильном их выполнении.